Глава 23. Рассказ Колина Лэмба. Отель, в котором я остановился, был расположен в убогом районе возле вокзала. В нем работал приличный гриль, однако сверх того об этом заведении нельзя было сказать ничего хорошего, если не считать того, что пребывание в нем обходилось недорого. На следующее утро в 10 часов я позвонил в бюро «Кавендиш». Назвался Дугласом Уэзерби, и сказал, что мне нужна машинистка-стенографистка, чтобы напечатать несколько деловых писем и перепечатать текст договора. И попросил прислать ее в Кларендон-отель. Особо запущенные отели всегда носят звучные имена. «Можно ли пригласить мисс Шейлу Уэбб?» Мой друг хвалил ее и советовал воспользоваться ее услугами. «Мне повезло. Шейла могла прийти без промедления». Впрочем, следующий визит у нее был назначен на 12 часов. Я сказал, что освобожу ее много раньше, поскольку и сам должен успеть на деловое свидание. Я ожидал Шейлу перед вращающейся дверью Кларендон Отеля, и когда она появилась, шагнул ей навстречу. «Мистер Дуглас Уэзербе к вашим услугам!» «Так это вы звонили?» «Я?» «Но так поступать нехорошо!» Она явно возмутилась. «Почему же?» Я готов оплатить ваши услуги, бюро. Ваше заведение абсолютно не пострадает, если мы проведем ваше ценное и даже драгоценное время на противоположной стороне улицы в кафе «Лютик», вместо того, чтобы печатать нудное письмо, начинающееся с «в третий раз срочно напоминаю». Так что пойдемте и выпьем в мирной обстановке ни к чему не обязывающего нас кофе. Указанное кафе старательно следовало своему названию агрессивным и буйным преобладанием желтой краски. Пластиковые столешницы, сиденья, чашки и блюдца блистали ярким канареечным цветом. Я заказал два кофе с булочками. В это раннее время в кафе, кроме нас, практически никого не было. Когда официантка приняла заказ и удалилась, мы через стол посмотрели друг на друга. «У вас все в порядке, Шейла?» Что вы хотите сказать этими словами? Под глазами ее залегли такие темные круги, что они казались, пожалуй, скорее фиолетовыми, чем синими. Вы переживаете теперь непростые времена? Да. Нет. Не знаю. Я думала, что вы уехали. Уезжал, но вернулся. Почему? Вы знаете причину. Шейла потупилась. Я боюсь его. — проговорила она, помолчав по крайней мере минуту, то есть достаточно долго. — Кого вы боитесь? — Вашего друга, этого инспектора. Он думает, он считает, что я убила этого человека, а потом и Эдну. Ну, у него просто такая манера. Постарался я ободрить ее. Он всегда ходит с таким видом, будто всех подозревает. — Нет, Колин, дело совсем не в этом. И не надо говорить всякое только для того, чтобы подбодрить меня. Он с самого начала считал, что я каким-то образом замешана в этом деле. Дорогая моя, против вас не существует никаких свидетельств. И просто потому, что вы оказались в тот день на месте события, потому что вас привели туда, она перебила меня. Он считает, что на месте преступления я оказалась по собственной инициативе. Он считает, что свое объяснение я придумала. Он считает, что Эдна каким-то образом узнала об этом. Он считает, что она узнала мой голос по телефону когда я представилась мисс Пепмаш. — Так это был ваш голос? — спросил я. — Ну, конечно же, нет. Я не звонила тогда по телефону. Я всегда говорила вам это. — Понимаете, Шейла, — проговорил я, — что бы вы ни говорили кому-то другому, мне вы должны говорить чистую правду. — Значит, вы не верите ни одному моему слову? — Не верю. Вы могли в тот день позвонить по какой-то совершенно невинной причине. Вас могли попросить об этом, быть может, сказав, что это какая-то шутка. Но после вы испугались и, однажды солгав, были вынуждены продолжить обман. Так? Нет, нет, нет. Ну сколько еще раз мне придется говорить это вам? Все это очень хорошо, Шейла. Но кое о чем вы со мною умалчиваете. Я хочу, чтобы вы доверяли мне. Если у Хардкасла что-то есть против вас, нечто такое, о чем он еще не говорил мне, она вновь перебила меня. Вы полагаете, что он будет все рассказывать вам? У него нет особых причин не делать этого. Откровенно говоря, мы занимаемся примерно одними и теми же делами. Тут явилась с заказом и официантка. Кофе оказался столь же бледным, как только что вошедший в моду оттенок норки». «А я не знала, что вы имеете какое-то отношение к полиции», — проговорила Шейла неторопливо, кругами помешивая кофе в чашке. «Ну, не то чтобы к полиции. У меня все-таки несколько другой профиль, но я хотел сказать, что если Дик действительно не говорит мне того, что знает о вас, то делает это по особой причине, потому что считает, что я неравнодушен к вам, и я не буду отрицать этого. Я не просто неравнодушен к вам». Скорее, более того, я за вас, Шейла, что бы вы ни делали. В тот день вы вылетели из дома в смертельном испуге, и вы действительно были потрясены. Вы не изображали страх. Вы не смогли бы сыграть свою роль так, как вы это сделали. Конечно, я испугалась. Я была в ужасе. Но что испугало вас? Одно лишь мертвое тело? Или было что-то еще? А что еще могло там быть? Я осадил себя. «А почему вы прихватили с собой эти часы с именем Розмари? Что вы хотите сказать? Зачем мне было брать их?» Я спрашиваю, почему вы сделали это? Я к ним не прикасалась. Вы вернулись в комнату, потому что, как сказали мне, забыли там перчатки. В тот день никаких перчаток на вас не было. Стоял теплый сентябрьский день. — Я вообще не замечал, чтобы вы носили перчатки. Значит, вы вернулись в ту комнату и взяли часы. Только не надо врать. Ведь вы сделали именно это, так? Шейла помолчала пару мгновений, краша булочку на своей тарелке. — Ну, хорошо, — проговорила она, едва ли не шепотом. — Хорошо. Я это сделала. Забрала часы, сунула их в сумочку и вышла из дома. «Но почему вы это сделали?» «Из-за имени. Розмари. Это мое имя. «Значит, вас зовут Розмари, а не Шейла. У меня два имени — Розмари и Шейла». «И одного этого совпадения хватило? Одного факта, что ваше имя было написано на одних из часов?» Услышав в моем голосе недоверие, она уперлась на своем. «Говорю вам, я была испугана». Я посмотрел на нее. Шейла была моей девушкой. Той самой, которая была мне нужна и нужна навсегда. Однако испытывать какие-либо иллюзии в ее отношении было бесполезно. Шейла была лгунией и, должно быть, останется ей. Таким был ее способ битвы за жизнь. Быстрое поверхностное отрицание. Детское оружие, которого она пока еще не переросла. И если Шейла мне необходима, я должен принять ее такой, как она есть, и должен научиться помогать ей в ее слабостях. Свои слабые места есть у каждого. Я уязвим не там, где ранима Шейла, однако... Приняв решение, я перешел к нападению. Другого пути не оставалось. — Так значит, это были ваши собственные часы? — спросил я. — Они принадлежали вам? Шейла охнула откуда вы это знаете? Рассказывайте все. Слова полились хаотичным потоком. Часы эти принадлежали ей почти всю жизнь. Лет до шести она отзывалась исключительно на имя Розмари. Однако почему-то возненавидела его и потребовала, чтобы ее звали Шейла. Недавно часы забарахлили. Она взяла их с собой, чтобы оставить в часовой мастерской неподалеку от бюро. Однако где-то их забыла, Может, в автобусе или в молочном баре, куда заходила за сэндвичем во время ленча. И насколько давно это было? Примерно за неделю до убийства на уилбрем крессент по ее мнению. Она не слишком расстраивалась, потому что часы уже состарились, всегда шли не точно, и было бы лучше купить новые. Наконец Шейла сказала. Сперва я их не заметила, сразу как только вошла в комнату, а потом увидела труп. Меня словно парализовало. Прикоснувшись к нему, я распрямилась и застыла на месте. И часы мои стояли напротив меня на столике возле огня. Мои собственные часы. И на руке моей была кровь. Тут она вошла, и я обо всем забыла, потому что она должна была вот-вот наступить на него. И тут... и тут меня сорвало с места. Я хотела одного — оказаться как можно дальше от этого дома. Я кивнул. А что было потом? Я стала думать. Она сказала, что не звонила в бюро. Тогда кто это сделал? Кто вызвал меня в этот дом и поставил в нем мои часы? Я, я сказала, что забыла там перчатки и сунула их в сумочку. Наверное... Наверное, это было глупо. Вы не могли сделать ничего более глупого, согласился я. В известном смысле Шейла это был совершенно безрассудный поступок. Однако кто-то пытается втянуть меня в это дело. Еще это открытка. Должно быть, ее послал человек, который знает, что я взяла часы. Ну и еще изображение на открытке. Олд Бейли. Если мой отец был преступником, что вы знаете о своих отце и матери? Мой отец и мать погибли в авиакатастрофе, когда я была младенцем. Так говорила мне тетя. Это я от нее всегда слышала. Однако она никогда не заговаривала и не рассказывала мне о них. Раз или два в ответ на мои просьбы она что-то рассказывала, но всякий раз по-разному, не так, как в предыдущий раз. Поэтому, понимаете ли, я всегда была уверена в том, что с ними что-то не так. Продолжайте. Так что, в общем, я думаю, что отец мой был преступником. Быть может, даже убийцей. Или преступницей была моя мать. Никто не скажет ребенку, что его родители мертвы, да еще откажется что-либо рассказывать о них, не имея на то подлинной причины, слишком ужасной для того, чтобы ее можно было рассказать ребенку. Вижу, вы себя основательно настроили. А причина может быть довольно простой. Скорее всего, вы просто чей-то внебрачный ребенок. Я тоже думала об этом. Люди иногда пытаются скрыть подобные вещи от детей. Это глупо. Уж лучше было бы, если бы они говорили им правду. В наше время этот факт особо ничего не значит. Но главное в том, что я ничего не знаю. Не знаю, что кроется за всем этим. Почему меня назвали Розмари? Это не семейное имя. Оно означает воспоминание, не так ли? На мой взгляд, вполне приятный смысл, — заметил я. Да, возможно. Но мне так не кажется. И в любом случае, после тех вопросов, которые в тот день задал мне инспектор, я начала думать, зачем кому-то понадобилось, чтобы я оказалась в этом доме чтобы я увидела в нем незнакомого мне мертвеца. Или этот самый покойник хотел, чтобы я оказалась там и встретилась с ним. Быть может, он был моим отцом и хотел, чтобы я для него что-нибудь сделала. Но тут кто-то пришел и убил его. Или кто-то с самого начала хотел подстроить так, чтобы все подозрения в убийстве падали на меня. В итоге я почувствовала страх. Почувствовала, что замешана во всю эту историю каким-то образом вышло, что все указывало на меня, и то, что я оказалась там, и мертвец, и мое имя Розмари на моих часах, неведомо как, оказавшихся в этом доме. Поэтому я впала в панику и сделала глупый поступок, как вы сказали. Я укоризненно покачал головой. «Вижу, вам пришлось перепечатывать слишком много детективов и триллеров». И уже более суровым тоном продолжил. «А как насчет Эдны?» «Представляете ли вы, что она вообще могла подумать о вас? Зачем она приходила в ваш дом, чтобы поговорить с вами, если могла в любой день сделать это на работе, в бюро?» «Не имею представления. Она просто не имела никаких оснований думать, что я имею какое-то отношение к убийству. Не имела, повторяю». «А не могло ли случиться так, что она подслушала какой-то разговор и неправильно поняла его?» «Никакого разговора не было». Уверяю вас, никакого. Я задумался. Не мог не задуматься. Даже теперь я не вполне верил в то, что Шейла говорит правду. А нет ли у вас каких-то личных врагов? Отвергнутых молодых людей, ревнивых девиц, просто человека настолько неуравновешенного, кто мог бы подстроить такую историю? Сказав эти слова, я понял, насколько они неубедительны. «Ну, конечно, нет!» «Так, значит. Но даже теперь я не был уверен относительно часов. Фантастическая получается история. 413. Что означают эти цифры? Зачем писать их на открытке и сопровождать словом «помни», если только они не значили нечто особенное для отправившего открытку человека?» Я вздохнул, расплатился по счету и встал. «Не волнуйтесь». Проговорил я. Бесспорно, самые бессмысленные слова в английском и любом другом языке: Личное агентство Колина Лембо берется за работу, все будет в порядке. Мы поженимся никак не позже, чем через год, и будем жить долго и счастливо. Кстати, проговорил я, не сумев остановить себя, хотя понимал, что разговор лучше закончить на романтической ноте, однако с личным любопытством Колина Лэмбо спорить трудно что вы сделали с этими часами? Спрятали между чулок у себя в комоде? Почти мгновенно она ответила. Я выбросила их в мусорный ящик у соседнего дома. Я восхитился. Способ простой и, конечно же, эффективный. Умный поступок с ее стороны. Наверное, я недооцениваю Шейлу».